Глава 21. Не успела я поставить пустую чашу на стол, как мой живот непростительно громко заурчал. Урсула мгновенно получила упрекающие взгляды двух пар глаз, но возмущенно взмахнула руками в ответ. «Я тут ни при чем!» И так достоверно отмахнулась от обвинений, что захотелось поверить. Особенно когда она откровенно добавила «Если бы я взялась за дело, то несварение – это последнее, к чему бы я прибегала, уж поверьте. В конце концов, ведьма я или кто?» Живот повел себя невоспитанно во второй раз и огласил аудиторию зловещим урчанием, а потом резко затих, словно бомба замедленного действия. Стало страшно, с одной стороны, и легко, с другой. Вроде и сейчас проблемы нет, но вот потом... Взглянула из-под лобья на уверенную в своей правоте профессора Грин и поняла, что так бы топорно работать преподаватель не стала. Извратилась бы, так извратилась во всю ширину своей ревнивой души, чтобы еще внукам рассказывать, как проучила одну нерадивую адептку. Арива, Рива, ты в порядке?» Эрис подошел ближе и склонил голову, будто прислушиваясь, продолжается ли война в моем животе или заключена мировая. Похоже, все стихло. Я подняла на него сомневающийся взгляд и вдруг четко осознала. Никаких сердечек перед глазами, никакого сиропа в мозгу, никакого тудум в ушах. Отлегло, полегчало, отворотила, наконец ух нелегко быть привороженной ведьмой, однако. Подействовала! Радостно оповестила я куратора трансформаторов. Драгос в ответ сделал шаг назад и присмотрелся ко мне внимательнее, изучая подробные эмоции и мимолетные жесты, мою позу, а потом выдал. Мне кажется, наоборот, поплохело, и взгляд еще бешеный, и руки подрагивают. Это от радости! — Так довольно, что избавилась от чувств ко мне? — раздраженно спросил Эрис, будто даже неприятно задетый этим фактом. — На что я часто-часто закивала. — Еще как! Трансформатор изучал меня еще целую минуту. Занозисто и привередливо, а потом с прохладцы констатировал. — Одно очко в пользу твоей версии, Арива. Бери змею и пошли на поиски зака. Покажу, как запустить. Эрис открыл дверь и вписался в пугало на ходу, отчего соломенный человек отлетел к стене коридора. Золотые слитки разлетелись в разные стороны, разоблаченно зазвенели по полу и тут же бодренько поползли обратно. Смотрите-ка, натренировались за пару дней так, что скоро бегать будут. Голос Алана Кертиса раздался совсем рядом. Парень стоял в коридоре чуть поодаль, привалившись спиной к стене со скрещенными на груди руками, на лицо совершенно беспричинно довольный, аж завидно стало. У меня тут проблемы. Друг друга пинают, чтобы побыстрее проваливались дороги, а он еле удовлетворение скрывает. Есть причина? Хорошие новости? Или... Зака нашли? Мой голос был полон неприкрытой надежды. Даже Аллан сменил взгляд на сочувствующий и отрицательно покачал головой. Эрис Драгос тем временем закончил поднимать челюсть с пола при виде всей этой картины пугала и возвращающихся домой золотых слитков и словесно оттаял. «Это что?» Оттаял, но словарный запас подкачал. «Мой подарок?» «О, нет-нет-нет, ни в коем случае!» Я встала между драконом и соломенным созданием, которое изо всех сил старалось принять вертикальное положение, но покачивалось, как малыш, что делал первые шаги. А ведь раньше только ползал. Что дальше будет? Забег на короткие дистанции? Да, тогда за ним золотишко не поспеет. А нам нельзя пугало терять, никак нельзя. Каждый слиток нужно сохранить. Это еще почему? Золото моя валюта. Полушутил куратор трансформаторов, напоминая о своей драконьей сущности и любви к драгоценностям и ценным металлам. Угу, буркнул Алан и кашлянул в кулак, а еще девственницы. За что тут же чуть не получил оплеуху!» Эрис угрожающе махнул рукой в воздухе и подарил взгляд из разряда. «А не лишний ли у вас язык, сударь?» «Это мое!» — вмешалась я в разговор, пока не разгорелась сцена под названием «Драка раунд второй». «Я его случайно оживила, но он чрезвычайно ценный и безопасный». «И почему я не удивлен?» Куратор трансформаторов спрашивал будто сам себя, дотошно рассматривая чучело, что до сих пор было занято тщетными попытками обрести равновесие. Он только стоять ровно научился при помощи этой двери. Кертис показал жестом на дверь в аудиторию, из которой показалось любопытное лицо Урсулы. «Что ты тут делаешь?» — тихо спросила я, прекрасно помня красный шлейф злости, вслед за удаляющейся фигурой Алла на сегодняшнем утром, на что получила странный взгляд. Необъяснимо собственнический, слегка неуверенный, но удовлетворенный. И как это понимать? Кертис не спешил с ответом, зато я получила его совсем с неожиданной стороны. Он тут давно. Эрис схватил чучело за плечи и поставил на ноги, поддерживая качающуюся соломенную фигуру и удерживая от падения. Это он про или про Кертиса? Драгос заметил мой сметенный взгляд и кратко пояснил. Оба, просто вот об этом. Эрис потряс чучело за плечо из-за чего пара слитков, что не успели занять места в разорванной груди, посыпались вниз. Мать моя тигрица, кажется, они еще и горестно вздохнули. Тревога эволюционирует. Похоже, упокоить придется не только ведьму, но и их заодно, а то недалек час заговорят на чистом гномьем. «Трудно говорить, как о чем-то одушевленном», — продолжал свою фразу Эрис и с трудом соединила начало предложения с концом. До того меня поразили новые умения Золотишка, Но ничего подобного не одушевленные. Как раз именно этого я и боюсь, что у каждого, и у чучела, и у слитков, свой характер появится. Еще будут мне доказывать, что они личности». Вот тогда точно проблем не оберусь. Срочно упокоить всех, и точка!» Кертис, между тем, делал вид, что просто подпирает стену. И только когда я мысленно пару раз проткнула его колкими взглядами, он удосужился пролить капельку ясности. «Пугало к тебе магнитом тянет, а я уже порядком устал с ним нянькаться». В груди кольнуло чувство вины, а ведь правда, Повесила на него обузу, а сама ношусь по академии. Аллан мне не обязан с ним помогать, однако возился два дня, не спал почти, присматривая за кредитным пуголом Темные круги под глазами никуда не делись, и я с досадой поняла, что не могу пока облегчить ему жизнь и забрать соломенного человека и золотую компанию, пока не найду Зака. — Потерпи, пожалуйста, еще немного, — попросила я, Признавая, что если он сейчас просто оставит чучело на меня и уйдет, будет прав. Он занятой будущий выпускник, а подвязался на помощь такой проблемной мне, хотелось благодарно и высокопарно сказать: конечно, если тебе сложно, я могу сама, но я запихнула язык поглубже и призналась себе, не осилю, не всесильная, и сказала: Если сможешь еще немного присмотреть за ним, Я буду тебе очень благодарна. Кертис, похоже, не ожидал от меня откровенной просьбы и был изумлен до такой степени, что отлип от стены и подошел ближе. Не обращая внимания на присутствие совсем рядом Эриса Драгоса и подглядывающий в дверной проем Мурсулы Грин, замер лишь в паре десятков сантиметров от меня и поднял руку к моему лицу. Кисть укротителя остановилась на миг у щеки, Повисло в воздухе на пару секунд, после чего я почувствовала легкое прикосновение пальцев к скуле. Без проблем, Дженни. Большой палец Алана замер на уголке моей губ и слегка надавила, чего я смущенно отвела взгляд в сторону и закусила щеку. Такая непосредственная раскованность Кертиса, да еще при преподавателях, выгнала меня в словесный и двигательный ступор. Я не знала, что сказать и как поступить. Эмоции, что укротитель посылал в мою сторону, были, как и весь он, чрезмерными. То с утра дышит злостью, то сейчас ласкает взглядом, то с позаранку проклинает, на чем свет стоит, то готов поддержать в трудную минуту, то ревнует куратору трансформаторов, то ведет себя сейчас при нем довольно нагло, как ни в чем не бывало. Но самое главное, мне была непонятна собственная реакция. Я не ощущала протеста или отторжения от его прикосновений и даже чувствовала радость от того, что он больше не злится из-за непонятной ситуации с приворотом. Но я же не успела ничего объяснить, почему он изменил модель поведения. Догадка мелькнула кометой, расчерчивая сознание вспышкой. Эрис же сказал, что Кертис за дверью давно, чуть ли не с самого начала, то есть пробуждение Драгоса. Урсула видела его или он пришел после? Что Аллан услышал из наших обсуждений? Поразмыслив, я поняла, что Аллан мог вполне прийти после прихода профессора Грина и понять, в чем вся соль в ситуации с приворотом. Уж не из-за этого он выглядел таким довольным я все еще стояла и смотрела в глаза загадочного укротителя когда услышала урсула вопросительно протянул куратор ты что в антидот приворотный эффект отсрочного действия добавила да нет ревнивым ведьмам доверием оно и понятно но сейчас вроде все в порядке на всякий случай прислушалась к себе и перепроверила сердечек перед глазами не было тудум звучал не в ушах а Стучал запертой птицей по ребрам, как по клетке. Определенно не так, как дело было с приворотом и куратором. Можно было выдохнуть с облегчением. «Я тут ни при чем». Похоже, сегодняшним вечером это выражение стало коронным у профессора Грин, которое она была вынуждена с периодичностью повторять, отметая очередные подозрения. Ну а что поделать? Сама виновата. Кто знает, что там было в том розовом пояле, что она принесла мне первый раз? А я совсем забыла: стою, как статуя, и не двигаюсь, пока меня тут Алан лапает. С силой сжала земляную змейку в руках и выставила барьером между собой и Кертисом как единственного защитника моих прав и свобод. Но укротителя, похоже, этими фокусами с поисковыми земляными колбасками, Было не удивить, даже внимания не обратил. Скосил глаза вниз, а потом так же спокойно вернул взгляд к моему лицу, не изменив положение. Эрис Драгос выслушал Урсулу и подарил мне взгляд. А не стыдно ли тебе, адептка Уверли? чего я дернулась, как ошпаренная, тотчас отступила на шаг, а потом быстро подошла к покачивающемуся чучелу. О, как на меня действует кураторский авторитет! Отрезвляюще. Два слитка, что никак не могли вернуться домой, бились бессильной судорогой в ногах соломенного человека, и я поспешила вернуть их в лоно семьи. Эх, жалко сразу, не пересчитали, сколько их было, а то теперь гадай, все на месте или не все. — Об этом ходячем недоразумении расскажите позже, а пока не будем терять время. Я должен показать, как запустить поисковую змею. Но тут совершенно бестактно вмешался Алан. Не беспокойтесь, куратор Драгос, и не тратьте свое время. Я сам научу Дженни и пойду на поиски с ней. У вас, наверное, скопилось много срочных дел. Столько-то спать. — Ага, все-таки он точно подслушивал раз в курсе. Матриэль на выездной практике, так что рассказать ему не мог. Ворона? Она, конечно, пташка шустрая и могла накаркать разное, так что этот вариант отметать тоже не стоит. Возможно, вообще обе версии верны. И теперь Кертис обладает практически полной картиной произошедшего. О, тогда только богов молю, чтобы Таяна держала язык за зубами и никому про мою «Больше не рассказывала. Я же этого не переживу и от стыда сгорю, если Кертис хоть половину истории узнает». Эрис Драгос был явно недоволен фривольным поведением Кертиса и, судя по решительному виду, собирался настаивать на своем, но тут в разговор включилась Урсула, повиснув на локте трансформатора. «Ну правда, Эрис, Аллан прекрасно справится вместо тебя. Ты проспал почти сутки». «За это время столько всего произошло в Академии, что требует твоего вмешательства». Рыжая ведьма так быстро присела на уши дракону, что тот только озадаченно округлял глаза. Откуда же столько важных и неотложных дел у него накопилось за пару десятков часов? Когда профессор Грин подходила к концу, куратор уже понял, что настаивать на участии в поисках Зака сейчас будет совсем не кстати. И обратился ко мне, специально игнорируя Кертиса. Если возникнут проблемы или вопросы по поиску брата, обращайтесь сразу. Когда речь идет о пропаже человека, счет идет на часы, и сильное промедление может повлечь серьезные последствия. Код в Заке, конечно, предприимчивый, так просто не пропадет, но... Задерживаться не стоит. Насколько я уловил, дело совсем не пахнет обычным загулом. Я тоже так думаю. Алан обхватил пугало одним отработанным движением и ловко закинул себе на плечо. Дженни, поторопись. Слышала, что говорил куратор. Время дорого. И пошагал по коридору в сторону лестницы. А я успела перед уходом поймать недовольный взгляд куратора в спину Кертиса. «Подожди меня!» Догнать длинноногого укротителя оказалось не так просто. Или он специально прибавлял шаг, чтобы подразнить меня? Поравняться с Кертисом удалось только на крыльце учебного корпуса, где он без предисловий сказал «Зарывай змею в землю и произноси слова о том, кого хочешь найти. Чем эмоциональнее, тем лучше. Так они лучше работают». Аллан поправил смиренно лежащее на плече чучело и... С дотошностью во взгляде, брошенном на меня, уточнил кровь не бойся из сердца. Да, подтвердила, не понимая, к чему он клонит, или просто так спросил для своих личных размышлений. Но в неведении оставаться я не хотела, поэтому спросила. А что имеет значение, откуда взята кровь? Для земляных големов имеет. Они черствые по своей природе, и если создатель уверен. В искренности чувств то кровь из сердца наилучший вариант. А так как ты любишь своего брата, смысла брать кровь из пальца или из ладони нет, эффективность поисков уменьшится. Это только в случае любви? спросила я, уже раскапывая ямку палкой в ближайшей лужайке. В случае ненависти такие способы вообще нежелательно использовать. Алан подошел и взглянул на творение моих рук. Этого хватит. Теперь закапывай так, чтобы была видна лишь голова и говори о желании найти брата как можно проникновенней, вложив все чувства в слова. Я сделала с точностью, как сказал Кертис, оставив лишь голову змеи, потом закрыла глаза, чтобы немного настроиться на нужную эмоциональную волну и произнесла «Змейка, миленькая, помоги мне найти моего неугомонного братца Зака, боюсь, беда с ним случилась». «Спасать надо!» И змейка вдруг обзавелась двумя алыми глазами, сверкнула ими, как огоньками, а потом взрыхленная земля вокруг нее пришла в движение. Поисковик заработал. Отойди на пару шагов, она может резко выскочить. Алан схватил меня за запястье и оттянул в сторону, предупредив. «Тихо, не болтай!» Я встала неподвижно, даже руку не стала вырывать. До того засмотрелась на танец змеи, но тот оказался весьма коротким. Спустя секунд двадцать она рванула вверх, перевернулась в воздухе и вновь вошла в землю, только теперь уже с головой и хвостом, не оставив на поверхности ни единой части. Тишина стояла минуту, ничего не происходило, змея не подавала признаков жизни. Алан сгрузил пугало на землю, попросив меня приглядеть за ним и я почувствовала, как вокруг моей ноги обвелась соломенная рука. Не сжала больно, скорее пугало, попыталась проявить несвойственную ему нежность, что меня бы обязательно тронуло, если бы не ситуация. Где змея-то? Алан расковырял всю яму, но нашел лишь небольшую норку, уходящую вглубь земли. Повозился еще немного, а потом серьезно посмотрел на меня. Его взгляд говорил. Готовься к худшему. Мне, словно за шиворот, высыпали горсть кубиков льда, отчего ледяные дорожки поползли по спине, бросило в холодный пот. Богатая фантазия услужливо нарисовала в воображении Зака, погребенного под несколькими слоями земли, и ноги затряслись, будто желе. «Зак у гномов», — сказал Алан, даже не подозревая, какие мрачные фантазии прогнал всего одной фразой. Такое облегчение принес. Колеблясь, посмотрела вниз на узкую нору, проделанную поисковой змеей, и хотела прояснить для себя. прям под нами гномы? Земляные големы, что делают трансформаторы, не имеют равных в поисках, но обладают существенным недостатком, идут кратчайшим и допустимым для них путем. Так что да, думаю, что гномьи лабиринты прямо под академией. Как бы мне не хотелось в это верить. Сразу вспомнила разговор с котом по поводу чучела и проскользнувший вскользь факт о том, что пугало через территорию Академии не проносили. Я еще тогда подумала о их промыслах на территории, но кот так прямо не признался. Теперь же я все больше думала, что Зака туда приволок именно карликовый любитель приключений. Но в какие проблемы втянул? Или же теперь брата держат в заложниках из-за долга? Только один маленький черный прохвост знал о сроках погашения кредита. Мне же оставалось только гадать о виде платежа – еженедельный, ежемесячный, квартальный или годовой. Насколько велика глубина падения этого не в ту сторону талантливого альтерега брата? братца? Насколько его отсутствующая совесть взяла отпуск? Но время безжалостно шло вперед, совершенно не обращая внимания ни на мой внутренний раздрай, ни на проблемы. Нужно было предпринимать срочные шаги по спасению Зака из подземных лабиринтов, где мне одной, боюсь, не справиться. Но кого я могу попросить о помощи? Драгоса? Нет-нет, только не его. При одной мысли о Кураторе Трансформаторов... Запоздал и стыд раскрашивал щеки пунцовым цветом, и я готова была с упоением сыпать голову пеплом сообразительной кикиморы. Похоже, это был откат после приворота. Я что-то слышала краем уха о таком. «Кто еще остается в помощниках? Маленькая ворона?» Тут я вспомнила дикий страх в глазах Таяны и поняла, что не потащу с собой. «И даже больше!» Слово пока не скажу, где брат, а то если она со своей панической нелюбовью к подземелью за нами привяжется, боюсь, спасать придется уже двоих. Остается он, Алан Кертис, звезда Академии и неизменный укротитель всего живого, кроме скромной меня и оживленных моей же персоной предметов. Интересно, а гномами он умеет управлять? Это было бы прекрасно. Чучело все еще при тебе? Я обернулась к Кертису, что в этот момент внимательно наблюдал за мной. Спросила скорее для лишнего подтверждения, что нашла в глазах укротителя. Он рядом и никуда уходить не собирается. Иначе мне самой эту неподъемную во всех отношениях кредитную ношу не утащить в гном яйцарство. Да и помощь в освобождении не помешает. Вместо ответа Кертис взвалил улыбающееся чучело себе на плечо, предусмотрительно проверив, не сбежали ли из него золотые внутренности, и слегка подбросил на плече. «Ты пойдешь со мной?» «Да куда я от тебя денусь?» Как-то двусмысленно сказал парень и отвел глаза в сторону, будто пытался скрыть эмоции. Я на секунду замерла, стараясь уловить эмоцию на лице Алана, но не успела, он уже отвернулся. Ну а пока стоило задать ему один крайне важный вопрос. Заодно и повернется. Может, что разгляжу. — Ты умеешь плавать? — Плавать? Кертис первые пару секунд был явно озадачен, а потом вдруг рассмеялся. — Сдаюсь, мне не дано понять, что творится в твоей голове. Что ты задумала? — Так ты умеешь плавать или нет? — Умею. — Хорошо. — Хочешь искупаться в озере? Нет, молчи, не отвечай, а то сейчас поругаемся. Говори, что на самом деле задумала. Я подошла к нему ближе, помня, что любопытные и чуткие уши могут быть повсюду, и тихо-тихо спросила, «Ты же подслушивал под дверью аудитории?» Кертис только желваком на щеке дернул от удивления. Случайно заметила, иначе не поняла бы, что он не настолько непробиваемый, каким хочет иногда показаться. «Да». После пятисекундной заминки сознался он. «Ну, я так и поняла». Я облегченно улыбнулась, радуясь, что мне не нужно вдаваться в неприятные воспоминания. «Тогда ты уже знаешь, что я была в теле Кикиморы». «Нет, это не уловил из разговора, только то, что твоим телом управляла эта болотина». Кертис говорил это сквозь зубы, но тоже тихо. Тема «Как ни крути, ни для посторонних» был обмен душами. «Невозможно!» Сначала категорически отмел Аллан, а потом понял, что был резок, и пояснил. «Нечисти типа Кикиморы сама не способна на такое. А если не только она? Если она также обманула кого-то, чтобы получить желаемое? Такое же возможно?» Кертис прищурил глаза в раздумье, после чего кивнул головой. «Если очень извернуться, то теоретически возможно». Маги могут влить силу в предмет, а ведьмы сделать зелье. Я не знаю, кто и чем помог Еси, но лично побывав в ее шкуре, я кое-что обнаружила. Я тщательно проверила, чтобы не было свидетелей моего откровения вокруг, а потом продолжила. Я нашла один вход в подземелье, там, где канал впадает в озеро с небольшого возвышения. А для чего умение плавать? Вход под водой? — Да, и нам с тобой нужно захватить с собой чучело как оплату части долга. Надеюсь, тогда Зака отпустят целого и невредимого. А уж проценты мы потом будем думать, как возвращать. — А то, что чучело и слитки живые. Кертис покосился на морду пугала, которую расчертил грустный штрих шнурка рта. — Ответ — это их проблемы подойдет? — Слабо, — покачал головой Кертис учитывая, что у них зак. Тогда буду убеждать гномов в таланте плодоносных золотых слитков. Что остается-то? Другого чучела золотом у нас нет. Я готова была к отчаянным мерам, но не могла использовать шанс и не обратиться к возможностям укротителя на авось. А может, ты можешь эту кредитную компанию хоть на час вырубить, а? Все, что связано с твоей магией... Алан выразительно обвел меня красноречивым взглядом с головы до ног. Для меня темный и почти непроходимый лес. Почему почти? Не удержалась я от вопроса, но ведь сам на него напросился. Напомнить про поцелуй? Кертис со значением посмотрел на мои губы, а я-то уже знала, чем это мне грозит. Укращать себя не позволю. Поспешно отпрыгнула на пару шагов назад. Подняла голову, собираясь ответить обязательно что-то остроумное или, по крайней мере, перевести тему, чтобы не переругаться перед вылазкой. Как заметила за спиной укротителя призрачную ведьму. Привидение скрестило руки на груди и беззвучно постукивало по плечу веером, а в дымчатых зрачках клубилось недовольство. Секунда, и она расплылась в дружелюбные улыбки и всплеснула руками. «Дженни, я тебя заждалась!» Призрачная ведьма подлетела к нам и приветственно кивнула Алану. «Молодой господин Кертис, добрый вечер!»